Глава четвёртая. Последние слова Корна разозлили Ксана не на шутку. Он загусил губу и о чём-то сосредоточенно думал. «Раз уж мы здесь, давай заглянем в шкаф с ядами». Наконец нарушил он молчание. «Сколько времени?» Словно отвечая на его вопрос, на главном корпусе университета прозвонили часы. «Половина четвёртого. А у тебя есть допуск в хранилище?» «Разумеется, как у всех преподавателей». «И что ты хочешь увидеть?» «Не знаю», — Ксан пожал плечами. «Интуиция». Грол утверждает, что интуиция – это опыт, помноженный на воображение. Я постаралась передать нравоучительную интонацию преподавателя ментальной магии. Своего я добилась, Ксан улыбнулся. Тогда считаешь, что мои опыты и воображение заставляют напоследок убедиться, что мы с тобой ничего не упустили? В нашей версии пока много слабых мест. Хранилище располагалось сразу над музеем, который занимал первые четыре этажа корпуса. Вела сюда бронированная дверь со стороны общей лестницы, скрытые от любопытных студентов наших курсов заклинанием невидимости. Разумеется, студенты-старшекурсники дверь прекрасно видели, но от них уже защищал мощный охранный барьер. Мне в хранилище побывать еще не довелось, и сейчас я с любопытством разглядывала ряды проходных комнат с глухими запертыми шкафами. Глухими они были для меня. Ксанд отрагивался до двериц, и матовая серая поверхность мгновенно становилась прозрачная стекла. На полках красовались коллекции экспонатов. Драгоценные камни и минералы, металлы и сплавы, порошкообразные вещества и газы в запаянных колбах. Подъяды выделили отдельную комнату с дополнительной усиленной дверью, тоже потребовавшей отпечатка ауры. В четырех больших шкафах располагались одинаковые пробирки с жидкостями и порошками. Под каждой крепилась табличка. Название, свойства, дата поступления и вес с точностью до тысячной доли грэ Вот и наш эстрол. Ксан указал на крохотную пробирку с бесцветной жидкостью. «Украденная в пять сотых гре. Капля, набранная в пипетку». По словам Салли, взамен она добавила каплю воды. Разницу не заметили бы до второго пришествия вездесущего. Вряд ли кто-нибудь стал проверять эстрол на концентрацию. «Ни вкуса, ни запаха. Действует за секунды. Противоядия не существует», процитировала я. она вид вода водой». Ему специально придали такие свойства, чтобы невозможно было обнаружить. «Столовой ложки эстрола на бочку вина достаточно, чтобы убить тысячу человек» что однажды проделали в 13 веке. Демон, ты опять читаешь мне лекцию? Даже я с позорным удовлетворительно по истории магии помню этот случай. Знаешь, я шесть лет гадал, почему эстрол? Ксан нахмурился. В мире полно других не менее действенных ядов, которые гораздо проще достать. Но выбрали легендарный яд, известный любому студенту университета. Потому и выбрали. Когда у тебя целый шкаф ядов, можно не рисковать и взять самый действенный. Взгляд снова притянула безобидная склянка, с так похожей на воду жидкостью. Я все-таки не согласна с райном Эстрол следует уничтожить, чтобы в Ларе от него не осталось и следа. Эля, любой из ядов смертелен, и человека можно не только отравить, но и, например, зарезать. Так что теперь, изъять из обращения все ножи? Не передергивай. Как ты думаешь, какое самое страшное оружие на свете? Ксан силой сжал и медленно раскрыл кулак. В центре ладони сияла березовая искра. Это мы с тобой и подобные нам, маги. Мы способны сравнять землю город, сокрушить миллионную армию, залезть в чужую голову и отдать любой приказ, который будет выполнен вплоть до самоликвидации. Но мы этого не делаем. Напротив, добровольно ограничили свою мощь и власть. Опасной заключается не в вещи, а в ее неправильном применении. Пока эстрол интересует исключительно ученых, как увлекательный научный эксперимент, он безвреден. Искра погасла. Так вольно обращаться с энергией мог только бирюзовый маг. Ксан потянул на себя ручку дверцы шкафа. Сияющая дымка защиты замерцала. Появился бледный, едва заметный прямоугольник, которому следовало приложить ключ. В голове у меня вдруг возникла шальная мысль. «Подожди-ка. Ключи от дома с я всегда носила с собой. Вдруг выдастся минутка навестить Фанни и френки Едва тонкая серая пластинка коснулась прямоугольника, защита рассыпалась сверкающей пылью. Дверь шкафа распахнулась. «Драный хаос!» – ахнул Ксан. «Ну, Салли!» «Значит, присмотрите за котами? А дубликат, который мы считали уничтоженным, все это время находился у нас в руках?» Осталось только восхититься. Оригинал ключа мы нашли при обыске в кабинете ректора. Там, где и положено, в специальном сейфе. Мысль о том, что два с половиной месяца я носила с собой копию и не догадывалась об этом, вызывала стыд. Оправдывало меня лишь то, что все подобные ключи выглядели совершенно одинаково. Пластинка из пластика. Я с опаской покосилась на пробирке с ядами. Сейчас настолько близко они выглядели пугающе. Жидкая смерть, запаянная в стекло. «Закрой, пожалуйста, шкаф», — попросил Ксан. Неуютно стоит рядом с этой гадостью. Заперев шкаф, я подергала за ручку для надежности. Защита отозвалась всплеском бирюзовых волн. Всякого, кто попытается вскрыть замок без ключа, эта симпатичная дымка пролизует на месте. Райан хочет собрать группу для разработки визионов, которые будут непрерывно записывать происходящее, чтобы потом можно было в любой момент посмотреть запись и проверить, кто заходил в помещение и чем занимался. Ксан осмотрел потолок. Если бы такие устройства стояли тут 15 лет назад, кража была бы в микро-скрыта. «Не отвлекайся», — строго заметила я. «Нисколько не сомневаюсь, что у райны миллион прекрасных идей, которыми он очень скоро загрузит тебя по самые уши. Нам надо прижать убийцу. Дупликат ключа от шкафа с ядом — лишь дополнение к нашей версии. Мы и так знали, что он существует. Только не ожидали, что Салли отдаст его мне в руки. «Эти ключи вообще какое-то издевательство», – пожаловался Ксан. «Единственное, чего я не понимаю. Уничтожить предмет секунды». Он перевел взгляд на корзину для мусора, та подернулась, рябью исчезла. «Демон. На дематериализацию способны исключительно изумрудные маги», – напомнила я. «А за порчу имущества университета полагается штраф в 100 рейнов». «Заплачу хоть тысячу. И есть миллион других вариантов, тот же бытовой утилизатор». «Нет, ну скажи, Элли, зачем сохранять улики, когда можно избавиться от них навсегда?» Он взял меня за руку и повел к выходу из хранилища. На лестнице мы столкнулись с Нелли. Она подмигнула мне и помчалась по своим делам. Я всячески обдумывала вопрос Ксана. «Кэсси, а если это была такая страховка?» «Предположим, Салли не хотела выдавать убийцу, но при этом не могла допустить, чтобы пострадали невиновные. Если бы твою или мою маму обвинили, она передала бы ключ в службу контроля» как решающий фактор, который не облачит преступника, однако заставит сомневаться в виновности жены или любовницы. После того, как следствие по делу прекратили, Салли спрятала ключи в самом надежном месте, отдала и хозяйке дома. «Сам посуди. Разве моя мама обратила бы внимание на такое мелочь, количество ключей?» «Это похоже на правду», – Ксан медленно кивнул. «Салли никогда бы не позволила осудить невиновных, особенно если знала настоящего отравителя. Он резко остановился и повернулся ко мне». Магический ключ, который она тебе передала, подошёл к шкафу с ядами. А что открывает ключ, подброшенный ею в особняк Ордо? Мы пересмотрели в нашем доме всё. Ничего похожего. Как думаешь, он может быть от такого же шкафа в хранилище? Есть только один способ проверить, взять и попробовать. Внутри разгорался азарт. Жди здесь, Ксан исчез. Я осталась стоять на лестничной площадке. В окна било слепительное майское солнце. Газоны в парке украсили бордюры из потних тюльпанов. Дорожки скрыли белые и лиловые облака с сирени. Мой последний день в университете. Позади напряженные месяцы, за которые я осилила полный курс общей магии и получила диплом следователя. Конечно, это была заслуга моего куратора. Без Ксана я бы никогда не справилась. К сожалению, за такое короткое время я не успела проникнуться студенческим духом и не завела друзей. Поэтому и покидать университет было не грустно. Я прекрасно понимала. Моя дальнейшая жизнь связана с мужем. Если мы раскроем... Нет, не так. «Когда мы раскроем дело об убийстве моего отца, из службы контроля мне придется уйти». Желание стать следователем в следствии детской обиды. Райан уже намекал, что видит мое будущее несколько иным. Но этот хитрый лис пока не говорил, каким именно. Я не настаивала. Знала, что приму его предложение, чтобы он для меня не готовил. Заиграла мелодия вызова. С экрана на меня смотрела безмятежно счастливая Лерия в купальном костюме и шляпке из соломки. Неизменный атрибут пляжного отдыха. За ней на фоне насыщенного синего неба виднелась сочная зелень тропических растений и розовые олеандры. «Проверяю связь», — затраторила она. «Это так здорово, когда можно поговорить с кем угодно, не сходя с лежака. Я уже поболтала с мамой и папой. Не хотела тебя отвлекать, но не удержалась. Должна же я еще раз поблагодарить вас с Ксаном за визионы». «Я рада, что угодила. Как отдыхается?» «Здорово. Представляешь, когда в отеле узнали, что мы молодожены, нас заселили в роскошный номер». От избытка чувств подруга причмокнула. «Замечательно. Я старательно и, надеюсь, правдоподобно изобразила восторг. Основным условием доплаты за обмен стандартного двухместного номера на апартаменты для новобрачных было молчание администрации отеля. Лерия не приняла бы еще один дорогой подарок». «Тут все такое красочное, ярко — продолжила она. «Серого вообще нет. И очень жарко. Мы не влезаем из моря. Но кир похоже, уже обгорел. Несмотря на это, он страшно доволен и просил передать привет». «Вы точно не сможете вырваться хотя бы на день?» «Нет», — покачала я головой. «Отдыхайте без нас. В конце концов, у кого медовый месяц?» «Вы свой медовый месяц провели в пыльных архивах», — Лерри сморщила нос. «И не говори мне, что в архивах нет пыли. Все равно не поверю». «Не верь и иди к Киру. Наслаждайтесь, пока можно». Подруга внимательно прищурилась. «Ты так странно это сказала?» «Начинает чувствоваться, что ты маг». «Становлюсь высокомерной?» — пошутила я. «Слишком серьезной». Словно на тебе лежит ответственность за целый мир. Ладно, я побежала. Я еще держала визион в руке, когда рядом возник Ксан. Оглядел меня, вопросительно вскинул бровь. Элери сказала, что я становлюсь слишком ответственной. Пояснила с улыбкой. Он понял, хмыкнул. Тут станешь Идем обратно в хранилище. Комнаты встретили нас настороженной тишиной. Ксан достал ключи повертел в руках. «Какие предположения?» Поинтересовался он. «Давай порассуждаем». С помощью этих ключей отравитель проник в дом моего отца. Соответственно, они принадлежали убийце. Салли могла прицепить магический ключ позже. «Пусть это будет второй версией», — Ксан задумался. «Элли, а что если...» На кражу Эстрола натолкнула похожая кража, которая произошла когда-то давно, и совершил ее не наш убийца, а некто, кого убийца потом шантажировал. «Мол, ты же уже один раз делал дубликат ключа. Что тебе стоит повторить?» «Нет», — уверенно возразила я, — Ключ от шкафа с эстролом убийца подделал сам. Салли никогда бы не позволила выкрасть яд из хранилища университета, тем более отравить им моего отца. А отравитель действовал самостоятельно. Он знал об эстроле, имел доступ в хранилище и как-то умудрился скопировать ключ из сейфа ректора. «Сейф ректора открывается только аурой ректора», – задумчиво протянул Ксан. «Ректор университета периодически меняется», – напомнила я. «На этот случай должно быть что-то предусмотрено». «Надо уточнить у Грола, существует ли университетский ключ?» «Итак, что в коллекции хранилища может представлять ценность для вора?» «За исключением, конечно, всяких золотых слитков и алмазов величиной с перепели на яйцо. Красть их бессмысленно, продать невозможно». Мы обменялись долгим взглядом и одновременно выдохнули. «Стимуляторы?» «Дико, конечно, надеется, что за столько лет защиту не обновляли, но надо проверить». «Ксан направился в глубь хранилища. Эта комната охранялась так же строго, как и отделение с ядами». Усиленное заклинание медведь пропустила нас к большому шкафу вдоль стены. Стимуляторы выглядели словно застывшие капельки подкрашенной воды. Крошечные бирюзовые горошинки, диаметром с четверть три. Может, и не обновляли. Я старательно исследовала охранный контур. Посмотри, какие мощные здесь заклинания. Скорее всего, их накладывал еще Элар Роем, последний бирюзовой архимакларией. Каждый следующий ректор уступал ему по силе. Глупо снимать контур, чтобы поставить более слабую защиту. Пробуем? Ксан поднёс к ручке ключ. Отчего-то я не сомневалась в результате и не особо удивилась, когда дверцы шкафа приглашающей распахнулись. Наша версия полностью подтвердилась. «Всё-таки Райн прав. Мы с тобой везучие». «Он говорит, везучие дети», — возразила я. И тут же поминает хаос. «Ничего мы не дети», — проворчал Ксан. Он закрыл шкаф и усмехнулся, глядя на тонкую пластинку в пальцах. «На самом деле это не везение Эля». Просто дело вестиара арто было бессмысленно расследовать без знания событий 59-го года. А они, в свою очередь, тянут за собой еще более давнюю историю. Наличие у твоего отца, жены и любовницы увело всех в сторону. На этой рассчитывал убийца. Я посмотрела на Визион. Пятый час. «Ты не передумал? Не хочешь сам поговорить с Салли?» «Нет», — отрезал Ксан. «Пускай я теперь прекрасно понимаю, почему она меня обманывала, мне от этого не легче. И встречаться с ней нет никакого желания» разочаровываться в тех, кого ты уважал, слишком больно. К тому же, после всего, что выяснилось, Салли все равно останется в тюрьме. Но живой, напомнила я. Разве это жизнь? В голосе прозвучала тоска. А Райан ни за что не смягчит наказание. Он считает, что сокрытие преступления намного хуже самого преступления. Идем посидим в парке, пока есть время. Не жалеешь? Спросила я прямо, когда мы устроились на скамейке перед корпусом. Если бы не наши с тобой поиски, Салли по-прежнему руководила бы университетом. Сан пристально смотрел на птиц на крыше главного здания и ответил мне после долгого молчания. «В мире так мало магов, что мы не имеем права нарушать нами же установленные законы, иначе люди вновь вспомнят, почему пытались нас уничтожить. Нет, я не жалею, Эля. Наоборот, я согласен с Райном. Никакого послабления преступникам быть не должно. Публичная казнь для убийцы и тюремное заключение для тех, кто его покрывал. В тебе сейчас говорит будущий архимаг Венеи. Мой муж обнял меня и прижал к себе». «Пока только помощник Архимага. И мне страшно, Эля. Сколько еще в нашей жизни возникнет таких ситуаций, как сейчас, когда с одной стороны личная привязанности а с другой долг? И понятно, что ты выберешь, но это не отменяет горечи утраты. Тебе не придется выбирать между долгом и любовью. Я не собираюсь нарушать законы вины Заверила его со всей серьезностью. «Хочешь, поклянусь?» «Не надо», — Ксан слабо улыбнулся. «Я это и так знаю». Аромат сирени плыл над парком, настраивая на мечтательный лад. Мимо проходили студенты. озабоченные безалаберные, сосредоточенные. Рассеянные, сердитые, веселые, обиженные, радостные, мрачные, счастливые, сонные, бодрые. Тебе пора. Проводишь до арки. Даже до тюрьмы, усмехнулся Ксан. И подожду. Наш план чуточку безумный. Но я в тебе не сомневаюсь. У нас все получится. Я тоже очень сильно на это рассчитывала.